Когда Роин провела за изучением надписи 15 часов без перерыва, он отправился вытаскивать её из пещеры. Несмотря на протесты, Николас потащил её по туннелю к пруду, где их ожидал горячий ужин. После него англичанин отвёл её в домик и заставил лечь на задувной матрас. "А теперь ты будешь спать, Роин", велел он. Николас проснулся, услышав, как она тихонечко вышла из соседнего домика и крадётся по уступу к входу в гробницу. Он посмотрел на часы и с ужасом увидел, что они спали только три с половиной часа. Англичанин быстро побрился, проглотил кусок обжаренного инжера с чаем и отправился следом за Роин под землю. Она стояла в длинной галерее перед пустой и низшей святилища, где некогда находилась статуя Осириса. Она была так поглощена размышлениями, что не услышала шагов баронета и подпрыгнула от неожиданности, когда он коснулся ее руки. «Ты напугал меня?» упрекнула на Харпера. Куда ты так смотришь? Что ты открыла? Ничего, быстро сказала Роэн, а потом прибавила: "Не знаю, это просто идея. Давай же, что ты задумала?" "Мне проще показать". Она отвела его обратно к столу на каменной площадке и аккуратно разложила перед собой блокноты, прежде чем продолжить говорить. Последние несколько дней я проглядывала материалы со стелы на могиле Тануса, выбирая все цитаты, которые относятся к классическим книгам, книге дыхания, книге врат и книге тота, и выписывая их в одну тетрадь. Роен показал 15 страниц, исписанных мелким почерком. Это древние материалы, не принадлежащие перу Таиты. Пока что я отложил их в сторону. Она закрыла блокнот и взяла другой. А эти строки относятся к четвёртой странице стелы. Здесь я не узнаю ничего из классических книг. Это длинный список цифр и фигур. Может быть, некий код? Я не уверена, что у меня появились идеи, к которым я вернусь позже. А вот это. Роен показала на следующей записи свежий материал, о котором я тоже не читала в классических трудах. Большая часть, а может и всё, творения Таиты. Если он оставил дальнейшие подсказки, то они должны быть здесь, в этих секциях. Например, чудесная цитата, описывающая розово-интимные части богини, улыбнулся Николас. Не удивлена, что ты не забыл этой фразы. Ройн слегка покраснел и не стал поднимать глаза от записей. Посмотрим на цитату в начале третьей стороны Стеллы, озаглавленной Таитой, как осень. Это первая сторона, привлекшая мое внимание. Николас наклонился к ней и прочел иероглифическую надпись вслух. Великий бог Осирис делает первый шаг в соответствии с правилом четырех быков. У первой колонны он приносит первое свидетельство неизменному закону доски. Он поднял голову. Да, я помню эту цитату. Таита говорит о бао, игре, так страстно им любимой. Правильно. Роин выглядел несколько смущённый. Помнишь, как я рассказал тебе о сне, в котором я видела Дурайда в одной из комнат гробницы? Помню, Хаппер рассмеялся при виде её смущения. Он сказал что-то о правиле четырёх быков. Теперь мы займёмся толкованием снов, я правильно понял? Его легкомыслие явно злило её. Я всего лишь предполагаю, что подсознание переработало цитату, расшифровало её и вложило в уста Дурайда в моём сне. Ты не можешь побыть серьёзным хотя бы минуту. Прости, сокрушённо сказал он. Напомни, что сказал Дурайт. Во сне его слова были такими: "Помни о правиле четырёх быков, начинай с начала". Я не специалист по игре в Бао. Что это значит? Правила и тонкости этой игры утрачены за долгие годы. Но, как ты должно быть знаешь, мы нашли доски для Бао в могилах фараонов. с 11 по 17 династию и поняли, что это ранняя форма шахмат. Она начала рисовать на одной из пустых страничек блокнота. Деревянная доска раскладывалась как шахматная: восемь рядов углублений в ширину и восемь в длину. Вот так. Она набросала схему шариковой ручкой. Фигуры представляли цветные камешки, двигавшиеся по определённым законам. Я не буду вдаваться в подробности, но правило четырёх быков это начальный гамбит в игре для таких мастеров, как Таита. Он заключался в том, что жертвуют некоторыми камнями, собирая самые важные в первом углублении, откуда они контролируют основную часть доски. Не уверен, что понимаю, куда ты клонишь, но продолжай. Я слушаю. Николас пытался не выглядеть слишком глупым. Первое углубление на доске. Ройн указал на свой рисунок, словно обучая неразумного ребёнка. начало. Дурайд сказал: "Начинай с начала". Таит сказал: "Великий бог Осирис сделает первый шаг". "Всё ещё не понимаю", покачал головой Николас. "Идём". Взяв заpiece роин, провела его через дыру в белой штукатурке и остановилась перед святилищем Осириса. Первый шаг. Начало. Она повернулась лицом к галерее. Это первый святилище. Сколько их всего? 3 для Троицы, потом Сет, тот Анубис, Хатор и Ра, перечислил Харпер. Всего восемь. Слава богу. засмеялась она. Мальчик умеет считать, сколько углублений на доске для бао? Восемь поперёк, восемь вниз. Он умолк и посмотрел на неё. Ты полагаешь, вместо ответа Роин открыла блокнот. Все эти числа и посторонние символы, они не складываются в слова. Они не относятся друг к другу никаким образом, кроме того, что здесь нет числа больше восьми. Я думал, что все понял, но теперь опять запутался. Если бы кто-то читал записи шахматных ходов через четыре тысячи лет, что бы он понял? — спросил Роин. Не были бы они для него списком цифр и посторонних символов. — А ведь ты непроходимо туп, верно? объяснять себе всё равно, что прошебить стену лбом. Боже правый, Лиционика-класса прояснилась. Какая-то умница. Таитта играет с нами в Бао. И это первая колонна, с которой всё начинается. Она указала на святилище. Здесь бог Осирис сделает первый шаг. Отсюда мы должны начать играть на священной доске для Бао. Отсюда мы можем отсчитывать первый ход. Оба принялись оглядывать святилище, плавно закругляющиеся стены и купол над головой. Потом Николас нарушил тишину, рискуя снова быть названным непроходимо тупым. Я опасаюсь разбить твой лоб, я всё же спрошу: как мы собираемся играть, если даже не знаем правил? Полковник много ощущал в собственной важности, был полон уверенности в себе, когда входил в зал совещаний по вызову фон Шиллера. На худ Гудаби следовал за ним, твердо решив участвовать во всем происходящем. Он тоже пытался выглядеть уверенным и важным, но, по правде говоря, чувствовал свою уязвимость и хотел оправдаться перед хозяином. Фон Шиллер диктовал письмо Утте Кемпер, но когда они вошли, поднялся и встал на закрытый ковром брусок. «Вы обещали прийти с докладом вчера?» — накинулся он на ногу. не обращая внимания на Нанохута. Что слышно от вашего информатора из ущелья? Прошу прощения, что заставил вас ждать, Герфон Шиллер. Много сник от резких упреков и почувствовал себя не в своей тарелке. Немец пугал его. Женщины вернулись из лагеря Харпера на день позже. Они очень ненадежны. Это деревенщина. Время для них ничего не значит. Да-да. нетерпеливо перебил его фон Шиллер. Я знаю о недостатках вашей черной расы и должен добавить, вам они тоже свойственны, но ого. Итак, какие новости? Харпер закончил работу над плотиной семь дней назад и немедленно перенес свой лагерь ниже по течению, в новое место, в холмах над каньоном. Потом они построили леса из бамбука. Информатор говорит, что они расчищают дыру на дне пустой заводи. Дыру? Какую дыру? Фон Шиллер побледнел, на его лбу выступил пот. "С вами всё в порядке, Герфон Шиллер?" встревожился ногу. Немец выглядел совсем больным, будто собирал всю пасть в обморок. "Я в полном порядке, заклейчал миллиардер. Что за дыра? Опишите её." Женщина, принёсшая сообщение, глупой крестьянка, ногу было неловко под пронизывающим взглядом фон Шиллера. Она говорит, что когда вода ушла из реки, на дне оказалась дыра наполненная камнями и обломками. Рабочие вычистили ее. Туннель! Наход не выдержал. Наверняка это туннель, ведущий в гробницу. Тихо! И яростно повернулся к нему фон Шиллер. У вас нет фактов. Пусть много закончит. Он снова обратился к полковнику. Продолжайте. Расскажите все остальное. Женщина говорит, что в конце дыры оказалась пещера. Пещера. — Как каменная часовня с картинами на стенах. — Картинами? — С какими картинами? Женщина сказала, что там были изображения святых. Нога с отвращением махнул рукой. Она очень необразованная женщина. Глупая. — Христианские святые? — спросил фон Шиллер. — Это невозможно! — вмешался на худ. — Я говорю вам, Харпер нашел гробницу Мамоса. Вы должны быстро действовать. Я не буду снова предупреждать себя, жалкий человечек. рякнул на египтянина немец: "Молчи! Что ещё было в пещере?" Повернулся он к ногу. "Повторите все слова женщины. Картины и статуи святых." Развёл Эфео руками: "Простите, Герфон Шиллер, но она сказала именно так. Я понимаю, что это чушь, но слова женщины таковы. Оценивать, что здесь чушь, а что нет, буду я", заявил немец. "Что они сделали со статуями святых?" Харпер упаковал их в коробки. — Он забрал их из святилища? — Не знаю, — Герфон Шиллер. — Женщина не сказала. Немец спустился с бруска и начал ходить взад-вперед по комнате, бормоча что-то под нос. Герфон Шиллер начал нахуд, но тот жестом приказал ему молчать. Наконец, миллиардер остановился перед ногу и посмотрел на полковника снизу вверх. — Нашли ли они там тело? — Мумию. спросил он. Не знаю, гер фон Шиллер, женщина не сказала. Где она? Немец пришёл в такое возбуждение, что схватил ногу за мундир и встал на цыпочки, чтобы оказаться с ним лицом к лицу. Где эта женщина? Вы отпустили её? В лицо ногу летели капельки слюны. Он моргал и пытался уворачиваться, но фон Шиллер держал его мёртвой хваткой. Нет, сэр. Она всё ещё здесь. Я не хотел приводить её к вам. Дурак. Зачем мне информация из старых рук? Я хочу сам её допросить. Миллиардер оттолкнул ногу. Вступайте. Приведите её сюда. Тот вернулся через несколько минут, таща за собой женщину. Она была молода и, несмотря на синие татуировки на щеках и подбородке, красива. Одетая в длинную чёрную шаль, мы и покрывала замужней женщины эфиопка, несла на руках ребёнка. Как только ногу отпустил её, она опустилась на пол и завыла в ужасе. Ребёнок сочувственно вторил ей. Его ноздри были забиты засохшими соплями. Женщина развязала верхнюю часть одежды, вытащила грудь и сунула её в рот ребёнку. Оба смотрели на фон Шиллера испуганными глазами. "Спросите её, был ли в часовне гроб или тело святого", приказал фон Шиллер с отвращением глядя на женщину. Долго допрашивал её минуту, а потом сообщил: "Она не знает ничего о теле. Она глупая и не очень хорошо понимает, о чём я говорю. Спросите её про статуи святых. Что сделал с ними Харпер? Где они сейчас? Забрал ли он их из часовни?" После ещё одного длинного диалога с женщиной ногу покачал головой. "Нет. Она говорит, что статуи всё ещё в святилище. Белый человек упаковал их в ящики, а солдаты охраняют их, солдаты" — Какие солдаты? — Солдаты Меккани Мура. Командира Шуфта, о котором я вам рассказывал, он все еще с Харпером. — Сколько там ящиков? Фон Шиллер нетерпеливо подошел к женщине и потыкал ее носком ботинка. — Сколько там статуй? Женщина завыла от ужаса и отползла в сторону. Фон Шиллер с отвращением отвернулся от нее. — Готенхеммель! Бог всемогущий! Миллиардер вытащил из кармана платок и прижал его к носу и рту. Она воняет, как животное. «Спросите, сколько ящиков?» «Немного», — перевел «много». «Может быть, с пять?» «Не больше десяти. Она точно не знает». «Так мало предметов и таких незначительных!» Шиллер отвернулся от женщины и заглянул в южное окно дома, выходящее на ущелье. «Если то, что говорит это существо, правда, то Харпер все еще не достал сокровища мамоса». Там должно быть больше, гораздо больше. Много снова быстро поговорил с женщиной и повернулся к фон Шиллеру. Она говорит, что один человек из людей Харпера ушёл из лагеря в ущелье, и отправился в Дебре-Мариам. Один из его людей резко отвернулся так от на фон Шиллер. Кто? Кто именно? Эфиопка. Любовница Ниммура. Женщина, которую она называет Возеро Тессе. Я слышал про неё. Она была замужем за русским охотником перед тем, как стать шлюхой Мэка Немура. Он, Шиллер, пробежал через комнату и схватил женщину за ворот одежды, рывком подняв на ноги с такой силой, что ребенок вылетел из ее рук и с ревом упал на пол. «Спроси ее, где женщина!» — велел Шиллер. Мать вырвалась из его рук и опустилась на пол, пытаясь утешить вопящего младенца. Нога схватил ее и ударил по лицу, чтобы привлечь внимание к себе. Она прижала ребенка к груди и поспешно ответила. — А она не знает, — перевел полковник. — Думает, что она все еще в Дебре-Мариам. — Уберите отсюда эту грязную сучку! — фон Шиллер кивнул в сторону женщины и ребенка. Нога вытащил их из дома. — Что еще вы знаете о женщине Мэка Немура? — спокойнее спросил миллиардер, когда полковник вернулся. Она происходит из благородной семьи, кровная родственница Растафари Макконана, старого императора Хайле Селассие. Если она женщина Меконимура, значит, пришла прямо из лагеря Харпера и сможет рассказать такое, о чём и понятия не имеет это грязное существо. Это правда, Герфон Шиллер. Но если она не захочет говорить, она мне нужна, сказал немец. Приведите её сюда. Я он поговорит с ней. Я уверен, что он сумеет уговорить женщину не мура. Она важное лицо. Её семья имеет большое влияние. Много задумался. С другой стороны, она сообщница известного бандита. Этого достаточно для ареста. Я отправлю отряд своих людей под предводительством одного из самых доверенных офицеров с приказом немедленно задержать её. Он поколебался. «Если женщину придется сурово допрашивать, лучше бы ей не возвращаться к друзьям в Адис-Абебе. Они могут создать проблемы для всех нас. Даже для вас, герр фон Шиллер». «И что вы предлагаете?» — поинтересовался немец. «Когда она ответит на все вопросы, произойдет несчастный случай», — предложил Нога. «Делайте, что необходимо», — приказал фон Шиллер. «Оставляю детали вам. Только пусть с этой женщиной разберутся как следует». «С меня довольна халтурой!» С этими словами он посмотрел на Нахута Гудаби, который опустил голову и покраснел. Они провели почти два дня в святилище Осириса в длинной галерее. Ни один древний язычник не изучал тексты на стенах столь алчно, как Николас и Роин. Также внимательно они рассматривали и яркие изображения бога. Археологи по очереди зачитывали отрывки из текстов на стеле Тануса — выписанные руны в блокнот, повторяя их, пока не выучили наизусть. Когда Николас читал, его спутница внимательно смотрела на стены, пытаясь распознать связь. Моя любовь сосуд холодной воды в пустыне. Моя любовь знамя, развивающееся на ветру. Моя любовь первый крик новорождённого, прочитал Харпер Роен отвела взгляд от стены, которую изучала с пристальным вниманием, и улыбнулась. "Иногда Таита становится очень мил, верно?" сказала она, такой романтик, сосредоточся ради всего святого. "Мы не на уроки поэзии. Мы занимаемся серьёзным делом", варвар пробормотал Роен, но послушно повернулась к стене. "Теперь подумай над этим ещё раз." Берел Никус и зачитал: "Мы в долине тысячи соединений: ребёнок с матерью, мужчина с женщиной, друг с другом, учитель с учеником, двух полов". Ты в третий раз за утро зачитываешь эту цитату. Что в ней так сильно тебя привлекает? Рон не повернулась к Харперу, но её шея явно покраснела. Прости. Я думал, что ты найдёшь её не менее романтичной, чем предыдущую. — пробормотал англичанин. — Тогда попробуем это. Я страдал и любил. Я противостоял ветрам и шторму. Стрела пронзила мою плоть, но не повредила мне. Я остерегся ложного пути, лежащего прямо передо мной. Я избрал скрытую лестницу к тронам богов. Рой наглядела длинную галерею. — Да, может быть, что-то из этого. — Да. По ложному пути, лежавшего прямо передо мной, я избрал скрытую лестницу. Мы немного переутомились, кидаемся на приманки, как голодная форель. Она поднялась, откидывая потные пряди с лба. "Оники, это так лишает сил, когда не знаешь, откуда начать. Мужайся, девица". Харпер изобразил жизнерадостность, которой на самом деле не было. Начнём сначала. как велел твой друг Таита. Попробуем вернуться к этому. Он прижал руку к сердцу, как викторианский актёр, и с наигранной страстью прочитал: "Гриф поднимается на могучих крыльях навстречу солнцу". Она негромко рассмеялась его дурачеству, а потом её взгляд соскользнул с лица Николаса и упёрся в стену. Неожиданно Роин вздрогнула. "Гриф!" выпалила она, указывая на спину Харпера. Он обернулся. И посмотрел в указанном направлении. Там действительно имелось изображение величественной птицы с яркими глазами и жёлтым изогнутым клювом. Кончики перьев на широко раскрытых крыльях были обведены яркими красками. Оба уставились на него, а потом Роен подняла голову к потолку и коснулась руки Николаса, призывая тоже обратить внимание. Солнце, прошептала она. На самом верху купола был изображён золотой диск солнца Ра. Казалось, его тепло изгоняет тени. получительнолись во всех направлениях, но один из них следовал по изгибу стены и охватывал гриффа своим сиянием. Грифф поднимается навстречу солнцу, повторила она. Может быть, Таит и говорил буквально? Никко подошёл поближе к фреске, внимательно смотрел её, проведя руками по крыльям, брюху и жестоким кривым когтям. Стена под краской была совершенно гладкой. Никаких неровностей не обнаружилось. Голова Ники Посмотри на голову птицы, Роин подпрыгнула, пытаясь дотянуться до фрески, но не смогла. Она умоляюще повернулась к Харперу: "Сделай это, ты гораздо выше меня". И только тогда англичанин заметил небольшую тень, которую отбрасывала голова птицы в свете прожектора. Коснувшись её, он нащупал выпуклость, выступающую за пределы стены. Николас провёл пальцами по голове гриффа и обнаружил, что клюв был частью изображения. Ты нащупал какие-нибудь швы в штукатурке? спросила Роэн. Нет, покачал головой Николас, она гладкая, выглядит частью основной стены. Гриф поднимается навстречу солнцу, настаивала она. Там нельзя ничего сдвинуть. Попробуй подтолкнуть голову к изображению солнца. Он обхватил выпуклую голову птицы и принялся толкать вверх. Ничего, простонал Харпер. Это стояло здесь четыре тысячи лет. Роин прыгала на одной ноге от огорчения. «Черт, подери, Ники! Если там есть движущаяся часть, она застряла! Сильнее! Толкай сильнее!» Он поднялся и положил обе руки на нижнюю часть изображения головы. На шее выступили жилы, к лицу прилила кровь, сделав его ярко-красным. «Сильнее!» — просила Роин, но Николас опустил руки и сделал шаг назад. «Нет!» — хриплом от усилия голосом. — проговорил он. — Голова цельная, не движется. — Подними меня. Я хочу посмотреть. С огромным удовольствием. Годится любой предлог, чтобы коснуться тебя похотливыми руками. Он встал за ее спиной и поднял за талию, чтобы Роэн могла видеть голову птицы. Она быстро ощупала ее кончиками пальцев и радостно воскликнула. — Ники, ты что-то сдвинул с места. Краска вокруг головы потрескалась. Я чувствую. Подними меня повыше. — Подними меня повыше. Он закрехтел от усилия, но поднял её ещё на фут. "Да, абсолютно точно", закричала Роин. "Что-то стронулось. В стене над головой появилась трещина. Посмотри сам". Он принёс один из пустых армейских ящиков с площадки за дурой и поставил его под изображением гриффа. Встав на ящик Харпер оказался на одном уровне с глазами птицы. Выражение его лица мгновенно изменилось. Николас быстро сунул руку в карман и вытащил складной нож, открыл лезвие и осторожно поводил им вокруг головы. Вниз полетели маленькие куски краски. Действительно, похоже, что голова это отдельная часть, признал он. А теперь посмотри ещё выше, вдоль солнечного луча. Видишь, на стене появилась трещина. "Знаешь, ты права", согласился англичанин. "Но если я попробую её расчистить, то испорчу фреску. Ты хочешь, чтобы я сделал это?" Она колебалась недолго. Всё равно могилу затопит, когда уровень воды снова поднимется, поэтому мы в любом случае лишимся фресок. Риск обоснованный. Попробуй, Ники. Он засунул лезвие ножа в тонкую трещину и осторожно повернул. От стены отвалился кусок штукатурки шириной с его руку и упал в пыль на агатовых плитах пола. Никus заглянул в оставшуюся на стене впадину. Похоже, в стене есть что-то вроде прорези или желоба. Я расчищу его до конца. Он принялся аккуратно орудовать ножом, и вниз полетели новые куски штукатурки. Роин зачихала от пыли, но не отступала. Кусочки мусора застряли у нее в волосах, как конфетти. «Да, — наконец, — выговорил Харпер, — здесь действительно вертикальный прорез. Убери штукатурку». Вокруг головы грифа велела она. И Николас, вытерев нож от штаны, снова принялся за дело. «Все готово», — заявил он, наконец. «Похоже, голова должна подняться по желобу». Отойди и дай мне рабочее пространство. Положив обе руки под нижнюю часть головы грифа, Харпер навалился изо всех сил. Роен сжал руки в кулаки и нахмурился, сочувствуя ему. Раздался негромкий скрежет, и выступающая деталь фрески рывками поползла в прорези. Она достигла верха, и Николас спрыгнул с ящика. Оба выжидания уставились на изуродованную голову в окружении содранной штукатурки. Ничего. Удручённо прошептал Роин после длинного молчаливого ожидания: "Ничего не изменилось". "Это ещё не конец цитаты", состел напомнил он. "Там было больше, чем просто про грифы и солнце. Ты прав". Она с готовностью оглядела всю стену. "Шакал воет". и оборачивается к собственному хвосту. Роин дрожащими пальцем указала на маленькую, почти незаметную фигурку Анубиса, шакалоголового бога, кладбищ, на стене напротив изуродованного ими грифа. Он стоял у ног огромного изображения Осириса и не сильно превосходил размером украшенную кольцами ногу мужа Исиды и отца Гора. Роин подбежала к стене, и коснувшись анобиса, сразу поняла, что и он тоже выступает вперёд. Она изо всех сил начала пытаться повернуть фигурку сначала в одну сторону, потом в другую. Шакал оборачивается к собственному хвосту, выдохнула она, борясь с ним. Он должен поворачиваться. Дай-ка я. Никлос мягко отодвинул её в сторону, я опустился на колени перед изображением черноголового бога, снова применив нож, чтобы очистить штукатурку и толстый слой краски. Кажется, он вырезан в толстом дереве, а потом покрыт штукатуркой, сказал англичанин, тычев в фигурку ножом